Андрей Левицкий, Алексей Бобл. Кланы пустоши. Авторы благодарят Ежи Тумановского за то, что он есть, а также Александра Шакилова за то, что его нет с нами. Часть первая. Фермер. Глава один. Выйдя из гаража, стоящего позади дома, Борис Джайкан сказал. Карбюратор я починил. Поедешь к Железной горе, отвезешь продукты знахарки и старику.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 «Ты все сделала?» «А то!» — донеслось снаружи. «Чего кричать с утра пораньше?» Пока мать Турана болела, Брута вела хозяйство в доме. Старуха была сварлива, зато вкусно стрепала. «И чего сразу спешка?» — проворчала она, входя в гараж с корзиной, накрытый полотенцем. «Что за времена такие? Все торопятся, бегут куда-то». Туран принял за рук Брута корзину, пахнущую пирожками, и полез в кабину. Позавтракать этим утром не удалось.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 «Прямо сейчас выезжаем. Ты что, не хочешь, чтобы мать выздоровела?» «Ты сдурел? Конечно, хочу!» — оскорбился Мика. «Я только ехать не хочу! Я вчера селки...» — на панче перебил Туран. «Я... Ого!» — Мика замолчал от удивления, открыв рот. Потом мотнул вихрастой головой и добавил окорчон. «Не, все равно не могу. Дела у меня. Да отпусти ты!» Но Туран не отпустил. Зато отвесил Мике подзатыльник, чтобы не вырывался.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 «Уезжайте!» — сказала эта незнакомая старая женщина. «Уезжайте быстрее! Ну же! Ну!» Она вдруг заплакала, зашмыгла острым длинным носом. А ведь раньше он не казался Турану таким уж длинным. И замахала на сынове руками, будто на цыплят, которых хотела отогнать под навес, потому что в небе показался ястреб. Это было совсем неприятно. Мика вцепился в локоть Турану, тот ухватил брата за плечо и, пятясь, потащил его из комнаты. Вследом неслись всхлипывания и неразборчивые причитания. Выбравшись из дома, братья перевели дух. Стало светлее. Солнце поднялось над затянутым дымкой горизонтом. Скоро начнется такая жара, что почти вся живность, обитающая на просторах южной пустыши, попрячется по норам и старым подвалам. От ворот доносился голос отца. Борис распределял между батраками работу на день, хотя те обычно и сами знали, что делать.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 Возле толстой ржавой трубы, врытой в склон холма, виднелась разноцветная куча гнилья. Туда вывозили мусор. Мика все не успокаивался. «Останови! Не могу я сейчас уехать!» «Да почему?» В Туране боролись противоречивые чувства. «С одной стороны, надо показать брата знахарки, раз отец так хочет. С другой, сыпь и правда ерундовая. Мику всякий раз такая покрывает, если он на солнцепеке долго побудет». Туран предпочел бы сам прокатиться до пустоши. Слишком уж брат беспокойный, вечно крутится, болтает без умолку. Как с ним целый день в кабине просидеть? Это ж немыслимое дело. И я селки на ползунов поставил, объявил Микаш мигая носом. Врешь? Удивился старший брат. Когда успел? Ничего не вру, вчера успел. Вечером Батя с Назаром в гараже копались, а я с ужина пораньше убеж. Ты что забыл? Забыл, признал Стора. Теперь вспомнил. Точно тебя не было, когда компот давали. Брута еще ворчало.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 «Придёшь на ферму, скажешь, батя, меня Туран из машины вытолкал». «Нет уж». «Не приду», — возразил Мика. По шальным блестящим глазам было видно, что он уже всё продумал. «На ферме никто не узнает, что я с тобой не поехал. Я до обеда ползунов соберу, а когда большое солнце начнётся, вернусь и в дальнем сарае спрячусь, в том, что над обрывом. Туда никто не ходит, ты же знаешь. Пустой он, чего туда ходить?» «Над обрывом?» «Я там весь день просижу. Ползунов освежу и шкурки развешу».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 Мика схватил брата за локоть, и горячо зашептал, перегнувшись через рычаг переключения передач: "Я тебе половину шкурок отдам". "Нет, все, кроме одной". "А мясо мне? Я на духовой трубкой его обменяю у шипа и на дротики". "Мы с шипом уже договорились. А шкурки тебе". "Я приманку для селков по Сидикаду собирал. Столько личинок натаскал. Во все селки ползуны попались, точно говорю. Они красных личинок, знаешь, как любят. Девять селков, тебе восемь шкурок. Я их сам оскоблю и высушу. На восемь шкурок ты себе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 Туран достал из подсидения корзину бруты, нащупал пузатую тыквенную флягу, вытащил пробку и отхлепнул прохладной воды, очищенной угольными фильтрами. Панч проехал мимо длинного здания, над входом которого висели большие буквы АМ. Задняя стена и крыша были полностью засыпаны песком, боковины на треть. За УНИЕРАМом виднелись развалины домов. Когда грузовик накрыла большая тень,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 Ходят слухи, что в прошлый раз поселок заплатил охотникам лишь часть обещанного, зажили в два десятка шкурок ползунов и дюжину кувшинов браги. Туран никогда не видел ящеров. Зато Назар рассказывал о сухопутных акулах, что наводят страх на обитателей Донной пустыни. Однако Шар погрешит против истины, если умолчит о том, что по свидетельствам людей из тех мест честные бродяги отрупи лысой за булдыги каких поискать. Каждое утро они заливают зенки кукурузной водкой.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 Нынче Ставридис отошел отдел и на заработанные в боях деньги построил некую чудо-машину, на которой передвигается по Донной пустыне, воюя с тамошними мутантами. Дальше дорога сбегала с пологого берега высохшей реки. Пару километров тянулась по дну сухой и пересекала противоположный берег. Выворачивая руль и часто глядя по сторонам, Турран слушал радио. Шар рассказывал новости с корабля. Город-корабль находился очень далеко на юге, в самом диком и опасном районе Донной пустыни. Там была арена, вторая по величине после московской, где сходились для боев лучшие бойцы, как свободные, так и рабы. И там когда-то сражался сам Ставридис Рукамолот. Туран, конечно же, мечтал побывать на арене, хотя понимал, что это вряд ли осуществимо. Теперь голос Шаара едва пробивался сквозь треск помех. Солнце подобралось к зениту, а Туран преодолел половину пути.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 Большие очки с резиновыми ободками и выпуклыми тусклыми стеклами. Они скрывали пол лица. Поэтому Туранджай не сразу понял, что к грузовику приближалась девушка.